А получилось я какое разочарование. Потом, когда он узнал. Матушка в сговоре с повитухой объявила, что родился мальчик. А что оставалось делать? Тогда ей было всего 23. Супруг угрожал сослать её в монастырь, где она не прожила бы и дня, и поклялся жениться на другой в том случае, если опять родится девочка. Седьмая по счёту. Передо мной были три пары близнецов. Как две перепуганные женщины сумели заморочить батюшку и придворных лекарей мне потом объяснили восхитительная ловкость рук волшебных, как выяснилось позже. Этот заговор и предопределил всё дальнейшее. Воспитывали меня соответствующе, как наследника, вдали от столицы. Неполная же дурой матушка была, Мол, сын короля Роберта Сильного слишком слаб, в чём душа держится. Ему нужен целебный горный фостух. Едва показав отцу меня младенца, мы увезли в замок матушкиных родителей, затерянный в белых горах на северной границе королевства Гордарунд. Скандал, конечно, был, но по более мелкому поводу, не по сути, а по внешности новорождённого. Мои чёрные волосы и щедущность тела, чем не причина заподозрить королеву в супружеской неверности. Сам-то Роберт сильный был, рыжеволос, высок и могуч, как буйвол, да и королева Хелина это такая пышечка, а белокорость моих старших сестричек в неё. Подозрение доказать не удалось. Матушка поклялась на священной книге и сунула супругу под нос медальон с портретом моей прабабки. Видел я потом ту миниатюру. Что там можно разглядеть под ровным слоем почерневшего за 150 лет лака загадка. А моя непохожесть на остальных прекрасных родственничков на лицо. Поэтому государь не торопился признать меня наследником, а королева жила в изгнании вместе со мной в том же горном замке. Дикое, почти безлюдное место и главное недоступное. Что и требовалось на тот момент, пока король не успокоится. В нашу с матушкой тайну были посвящены ещё четверо: её родители, лорд Гердт Грахар и леди Амель, да ещё моя кормилица Сильвия, выполнявшая потом роль няни и камеристки, и старый рыцарь Лорган. Последние двое приехали в Белогорье вместе с матушкой. Для остальных я была кронпринцем. Может быть, кто-то из слуг замка и догадывался об истине, но их преданность роду лорда Грахар была куда выше преданности далёкому королю. Горцы особенный народ. Насколько особенный, я узнала далеко не сразу. Лорд и леди Грахор относились к нашему пребыванию в родовом замке как к неизбежному злу увы, в их, в общем-то, невидимой для меня жизни. Сам лорд обычно появлялся вечером, под конец ужина, ведя под руку супругу. Оба выглядели молодо, лет на 40, и всегда, сколько помню, облачались в чёрные одеяния с серебряной вышивкой, что подчёркивало бледность их лиц и сухощавые величественные фигуры. уда там моей пышной, как мечта кондитера королеве-матушке, чьи пёстрые платья в бесчисленных оборках ветшали с каждым годом. Супружская читаграхр притрагивалась на этих семейных вечерах только к кубкам, по традиции ожидавшим их во главе стола. Разговоры тихо циделись сквозь зубы и крутились вокруг непонятных мне тогда вещей: политики, сплетен о соседях, заговоров, И, разумеется, идиотизма ситуации, в которую Матушкино ложь загнала нас обеих. Меня злило, что королева трепетала перед дедом и бабкой, как овца перед волками. И то сказать было в хозяевах замка нечто волчье, особенно когда они улыбались. В остальном же они были вполне милы, если бы не так явно презирали свою дочь. Я рано научилась замечать такие вещи. Один диалог, случившийся в канун моего десятилетия, запомнился особенно хорошо. "Допустим, Хелина, пока у тебя получается прятать и зачем-то уродовать нашу девочку. Но что дальше?" складывались в тонкую презрительную нить губы леди Амель. Я опустила ресницы, спрятав гнев. Только за семейными ужинами мне напоминали, кем я родилась. Бабушка неизменно говорила обо мне Наша девочка, дорогая принцесса, милая Элейрин. Я люто её возненавидела за это. Когда король вернёт меня ко двору? отвечала королева в изгнании. Я найду способ достать Роберта. У тебя не хватит на это ни сил, ни смелости, иначе ты давно бы это сделала. Снисходительно улыбался лорд Грахар. А у Роберта хватит ума не подпустить тебя к столице ближе, чем на милю. Даже с его безудержными пороками он проживёт ещё лет 20, а ты не сможешь столько продержаться здесь. Хоть твою неожиданно проявившуюся силу мы все оценили и поддержали. Я бесконечно благодарен вам, отец. Ты бежала в родовой дом Хелина и можешь рассчитывать на этот кров, пока у тебя хватает крови его держать. Странно, непонятно, говорила леди Амель. Но в ней его тебе рассчитывать не на что. Кончится сила, кончится всё. Надолго ли тебя ещё хватит и что тогда будет с твоим седьмым ребёнком? Прошу вас, не надо при нём. Матушка побледнела и глянула на меня, с жалостью, страхом, состраданием, любовью. Когда она так смотрела, я прощала ей всё. Надо, Хелина, ты напрасно упорствуешь и тратишь силы. Такое не запореть даже тебе, матери. Посмотри только на её глаза. Леди Амель подошла, подняла мою голову за подбородок. Она впервые за эти годы дотронулась до меня. Её пальцы показались ледяными, а улыбка жутковатой, когда она сказала: "Я уверена, что ты настоящая Грахар, чудесное дитя". Я прошипела, глядя ей в переносицу, как животному. Это особенно бесит людей, я уже знала. Ледямель, никогда не прикасайтесь ко мне без моего дозволения. Она замерла. Зрачкинне, правда, подобно расширились, заполнив даже белок. Ямы, бездна, дыры, во мрак. Чёрный на белом-белом лице с чудовищной багровой искрой в самой глубине. Но руку она отдёрнула поспешно, без всякой величественности. О да, паше высочество улыбнулась, торжествующе глянув на королеву. Что я говорила? Лэрин может оказаться нашим спасением. Согласись, Хелина. Нет! С неожиданной яростью сказала тихая моя матушка: "Не отдам, пока я жива вы не посмеете!" И увела меня. А в моей спальне она прижала меня к себе крепко-крепко, совсем как раньше, когда я была малышкой, и поцеловала в макушку. Не отдам, прошептала снова. Матушка, что это было у бабушки с глазами? Это такая болезнь, Лаирин, редкая болезнь, не обращай внимания, она не заразная. Я на столь многое не обращала тогда внимания, что это может показаться странным. Объяснение нашлось много позже. Мне просто отводили глаза, чтобы не возникало неудобных вопросов. Мои дни в замке тянулись одинаково нудно. Детей, кроме меня, там не было. Я носила штаны и рубашку. В прохладную погоду добавлялся камзольчик, берет и подбитый волчьим мехом плащ. Мои игрушки Исключительно резные солдатики, маленькие лук и деревянный меч, изготовленные собственноручно под присмотром сэра Лоргана. Никаких кукол и кружев, упаси боже. Самый главный запрет быть собой. Утро начиналось с ушата ледяной воды и разминки, бега в любую погоду, отжимания, подтягиваний, накачивание пресса и мускулов. Моя фигура должна быть мальчишеской. Старый преданный королеве до последней капли крови рыцарь Лорган тренировал моё тело беспощадно. "Толку-то? Вы всегда будете слабее самого хилого воина вашего высочества", вздыхал наставник, разминая мне сведённые судорогой мышцы. "В вашим преимуществам должны стать ум, скорость, ловкость и меткость. Лучник из вас может и получиться, но в стальном После завтрака я бежала в библиотеку, надеясь застать тот момент, когда туда входит кто-либо из учителей. Бесполезно. Меня уже ждали. Учителя менялись часто. Они появлялись словно ниоткуда и уходили в никуда. Их одежды и лица зачастую были столь диковинными, что я полурока их рассматривала, чем вызывало не шуточный гнев и дополнительный час зубрёжки. Вне пределов огромной библиотеки, забитой фолиантами так, что нечем было дышать, я не встречала никого из этих лиц, но долго не придавала этому значения. Меня учили всем премудростям, которые должен знать наследный принц: точные науки, словесные и изящные. Потом, когда мне исполнилось 10, добавились география, политика, экономика и астрология с алхимией. 5 языков. равнинного королевства, двух сопредельных государств, священных текстов древних Айр и горное наречие, на котором изъяснялись в замке. Ни одна женщина в равнинах, будь она даже королевских кровей, не получала такого образования. Только это и примирило с навязанной мне ролью. Позже, много позже, когда я осознала, что матушка сделала для меня и чем платила Сразу в месяц жизнь резко менялась. Если моё поведение было безупречным, меня брали на охоту в скалы или леса меж горной долины, где жили наши подданные, дальеги, смуглые пастухи, охотники и кузнецы, смотревшие на нас не как на господ, а они были так бедны, что облагать их повинностью было бы стыдно, а как на каких-то высших существ, спускавшихся к ним с горных вершин. Я не понимала тогда их страха. Разве мы владыки тёмной страны, чтобы так трепетать? Два десятка замковой охраны сопровождало на охоте лорда и леди Грахар из старого лорда, державшего меня перед собой в седле, пока у меня не появилась собственная лошадка. Это были самые прекрасные дни и ночи, дикие, азартные, опасные, настоящие. Ради них я старалась быть безупречной во всём. Королева Хелина всегда оставалась в замке. Она встречала нас после, бледная с провалившимися глазами, осунувшимся лицом и улыбалась, когда я ещё издали гордо показывала добычу: несчастного подстреленного зайца или куропатку. Скорость, ловкость и меткость. Так ведь, матушка, я молодец. Ещё ум, Лэйрин. напоминала она: вы должны мыслить как мужчина. Попробуй сама, вертелось на языке, и я опускала взгляд. Иногда мне казалось, что замок совсем безлюдный, и по ночам он наполнен тенями и шорохами вместо людей. Но стоило выйти из комнаты, как совершенно неслышно кто-нибудь появлялся из слуг в чёрных одеждах и склонялся: что-нибудь угодно вашему высочеству. Мои бесхитростные прихоти исполнялись почти всегда. Лишь однажды я позволила себе нечто экзотическое. Вычитав в книге о райской птице, я попросила эту диковину. Принесли через пару дней в клетке, радужную, с зелёными глазами. Ночью я проснулась от слёз. Мне приснилось, что я заперта в тесной клетке, в кромешной тьме, в вечном одиночестве и никогда не расправлю крылья. Никак та самое ужасное из слов. Утром клетка оказалась пуста, если не считать радужного пера. Эту драгоценность я спрятала в шкатулке со сломанными солдатиками. После того случая я набралась нахальства и выйдя ночью в освещённый луной коридор, где на серых стенах плясали зыбкие тени, сказала караулившему покой стражу: "Мне угоден друг, такой же, как я". И впервые услышала: "Это невозможно, ваше высочество". "Почему?" "Такое же не повторить". "У них было чувство юмора, но я не помню, чтобы в замке когда-нибудь громко смеялись". В то же утро за завтраком королева, забыв обостывающем в чашке чае, пристально изучала моё лицо, словно после долгой разлуки, потом сказала: "Вам одиноко, дитя моё, я знаю". И вам нужен образец для подражания. Потерпите ещё немного. На следующий день раньше срока была объявлена охота в долине, и длилась она не 3 дня, как обычно, а почти неделю. А когда мы вернулись, за ужином у нас были гости, впервые. Лорд Грахер представил нам с матушкой соседей, лорда и леди Фьерратьер и их сына. На миг встретившись с мальчишкой взглядами, я почувствовала себя так, словно меня ударили камнем. Это был враг, а не друг. Почему? За что? Так у меня появился паж, положенный мне по статусу и партнёр по тренировкам. Дигера. Дига. Образец для подражания, с ума сойти. Он был дивно хорошеньким тот мальчик. Кори глаза и гордец с каштановыми локонами до плеч, белоснежной кожей, как у всех рождённых в Белогорье, с девчоночьими длинными загнутыми ресницами, выше меня на голову и неизмеримо сильнее. Мне 10, ему 12. Он всегда побеждал во всём. Ещё бы. Я дразнила пожа девчонкой за локоны и ресницы и доводила издевками. Он отчаянно покраснел, сжимал кулаки, и молчал. Как он бесил меня, слов нет. Мне казалось, что он что-то заподозрил, потому что иногда так смотрел, как я умываюсь после разминки, как сажусь в седло, как пью из горного ручья на прогулке. Подмечал каждый жест, словно проверял зародившиеся сомнения, сравнивал. Вумненький гад, думала я тогда. Совсем как я, право же. Я тоже подмечала каждое движение моего живого учебного пособия по мальчикам, каждую реакцию на мои пакости. Он терпел и никогда никому не жаловался и побеждал. Матушка всегда поднимала планку так, чтобы дотянуться можно было лишь за гранью сил, выскочив из самой себя. Да, я мстила ему за то, что она требовала от меня невозможного, но это понимание пришло много лет спустя. Вывелочку от королевы за мои злые проказы я получила быстро и пополной. Вы ведёте себя с дигера недостойно вашего высочества, сказала она через несколько дней, совсем как глупая и нигодная девчонка. Стыдитесь, это подло! Я насупилась, глядя на неё сердито из-подлобья. В чём же подлость? Он знал, что подпруга на его лошади подрезана, и знал, что это моих рук дело. но всё равно сел в седло и грохнулся. Я же его не заставлял, и он может легко побить меня, отомстить за обиду. Не может. Вы прекрасно знаете этикет. Денис да Танет де Геров Ерытьер ранять достоинство, бить слабейшего или мстить. А теперь объясните, почему вы так поступаете, Лаирин? Потому что он меня ненавидит. Сразу возненавидел с первого взгляда и даже раньше. А тогда ему ещё не за что было меня так не взлюбить. Теперь есть за что, это же справедливо. Королева отставила чашку с травяным отваром, завела за ухо белокурый локон, чтобы ничто не мешало ей сверлить меня недовольным взглядом. Как вы заметили, это дитя Дига никогда не показывал, впрочем, я скажу вам. Ротециер ничем не обязан нашей семье, и среди горных кланов грахары в равном положении с ними. Для Дига унизителен статус слуги, но его родители вняли моей просьбе, и мальчик вынужден подчиниться их воле. Он не вас ненавидит, а свою роль. Совсем как я. Да мы с ним братья по несчастью, оказывается. Как это в равном положении? возмутилась я. Вы, королева, я наследный принц Служить нам честь? Она пренебрежительно улыбнулась. Королева. Здесь это не имеет совсем никакого значения. Эти края входят в состав королевства лишь формально, потому что так удобнее лордам Гор. Они не вассалы короля, они никогда не были ими и не будут. Помните об этом. В белых горах король Роберт никто и ничто, и он об этом прекрасно знает, потому никогда сюда не сунется. Здесь важен только статус рода Грахар среди кланов. Сейчас он не столь блистателен, как прежде. Я приняла это к сведению. Почему тогда лорд Эциер согласился отправить сына в служение? Мы обменяли их согласие на доступ Дегера к библиотеке замка. Она уникальна. Это искупает в их глазах всё, кроме вашего низкого поведения, Лаэрин. Мне было бы легче, если бы вы обучались вместе с этим мальчиком, раз уж теперь знаете истинное положение дел. Вы могли сразу сказать мне о моём истинном положении, миледи. Я бы не вёл себя как как дура. С того дня я перестала его замечать. Слово не молвила, но Диго присутствовал в моей жизни постоянно. Отныне он трапезничал с нами на равных. Мне кусок в горло не лез. В библиотеке обучали уже нас двоих за одним столом. Я разучилась писать, читать и говорить и наслаждалась растерянностью разналиких учителей. Они ничего не могли поделать, зато вдвойне терзали моего соседа. Это ведь не подлость? Он же от такого внимания только умнее станет. А я наверстывала по ночам, записывая всё, что запомнила. Не высыпалась Вистима. И как прежде мы тренировались под присмотром сэра Лоргана. Перемены в моём скудном на происшествия детстве начались с появлением нового лица в моём скромном окружении. Да ещё какого! Он прибыл на рассвете, когда сэр Лорган гонял нас с Дигана задним дворе за главной башней. Незнакомец вышел из двери чёрного хода, остановился, цепко нас оглядывая. Статный и красивый, как все жители Белогорья, Белая кожа, белое одеяние, угольные глаза, чёрные волосы. Тень на снегу, зимняя вьюга. Помню, тогда я поразилась невероятному спокойствию, исходившему от замершей фигуры, словно он всегда тут стоял, незыблемо, как горы. Из-за его плеча выглядывало лицо королевы, хмурое, с нервными красными пятнами на скулах. Ваше высочество? Матушка шагнула вперёд, Познакомьтесь с мастером Рагаром. С этого дня он будет вашим наставником по боевым искусствам. Позже, миледи, не с этого, бесцеремонно прервал её незнакомец, вместо поклона скользнув по мне взглядом. По договорённости с домом Этьер я позанимаюсь с младшим лордом Дегера. Дика аж засветился от радости. В последующие дни я скромно наблюдала за их тренировками, делая вид, что мне не интересно. и кусала гобы от зависти. Настоящие мечи, нечеловеческая скорость и сила учителя Рагора. Тогда-то я и поняла, что возня с Амоной дига только раздражала, и предыдущую неделю он не показал и четверти истинных способностей. Не завидуйте ему, ваше высочество. Старый лорган положил мне руку на плечо. Единственный, кому дозволялась такая вольность, Белогорье особое место, и жители его необычные. Даже в лучшие свои годы я не сравнился бы с худшими из их воинов. "Ты?" изумилась я. "Я простой человек, а это?" Войрен, рыцарь кивнул на черновалолосого воина. "В равнинах люди называют их белые дьяволы". "Сэр Лорган!" послышался сзади голос королевы Хелины, спокойный, но такой жуткий, что возно бросило. у милана иногда вот так выдрать нервы из тела моя тихая матушка дочь леди амель наставник обернулся приветствовал госпожу но огнев принял с достоинством вы знаете моё мнение ваше величество доколе да молчать-то это мне решать идёмте сер лорган для вас есть задание Матушка отправила его из замка под тем предлогом, что некому больше доставить важное послание её супругу. Может быть, Рагор заметил мой первый восторг, грозивший перейти в обожание, потому что пристёк его сразу. Он обращался со мной так, как я со своей деревянной армией солдатиков равнодушно и беспощадно. Я узнала, что такое содранная кожа, кровавые сопли, вывихнутые пальцы и невыносимая боль. Оказалось, верный наш рыцарь Лорган был излишне человечен и мягок, когда издевался над моим телом. В жизни у меня не было ученика бездарнее, приговорил Рагар после первой же тренировки. И скоро я возненавидела прекрасное ледяное лицо и пристальные глаза нового наставника. Писать и перелистывать пергаменты в библиотеке я не могла уже по уважительной причине. но писала из принципа и не плакала тоже из принципа не дождутся у вытринировки не прекращались ни на день вывихи вправлялись переломы заживали с той же скоростью как появлялись матушка врачевала удивительный талант дига заговорил со мной первым через 3 месяца взаимного презрительного молчания В то утро я одной правой рукой седлала свою лошадку в конюшне, низкую, касматую, особой горной породы. Левая рука висела на трепичной повязке. Растяжение связок ерунда. Что поделаешь, не муха по ответной скале ползать без верёвки. Когда я сорвалась с уступа в пропасть, то не разбилась только непонятным чудом. Словно огромная невидимая ладонь легла на спину, прижала к камню и держала, пока я выкарабкивалась, теряя сознание от боли. Рагер со мной поначалу не такое творил, думал, не выживу. Вдруг убуркнул Дига, попытавшись помочь мне затянуть подпругу. "Отойди, сам справлюсь", сверкнула я глазами. Мальчишка передёрнул плечами и отошёл. "Затянешь слабо, опять упадёшь", сказал вполубарота. Как упаду, так и поднимусь, не твоё дело. Можешь и не подняться. Сегодня поедем вдоль ущелья. Ну и сдохну. Тебе-то что? Полезло под брюхо и затянуло зубами проклятую пряжку. Оборжаться всяким. Дига не смеялся. Подошёл, дёрнул, и седло свалилось с фулоч. Послушай, Ларин, я не позволял обращаться ко мне на ты. И я не позволял, ты первый начал. И что тут такого? Для младших сыновей лордов дозволяется этикетом такое обращение. Я не младший. Я единственный и неповторимый. И тут он впервые улыбнулся. Жизнь бы отдала за его улыбку, как вспомню, только бы ещё раз увидеть. Дига, мой гордый Дига, что я тогда понимала? Раз ты наследник, почему рискуешь жизнью попустикам? Уже привычно нахмурился он. Она принадлежит роду. Ненавижу Пафос. Ты меня ненавидишь, что с того? Подпругу одной ненавистью не затянешь. Он отодвинул меня в сторонку, и через минуту кобыла была сёдлана. Я вскарабкалась на неё без его драгоценной помощи. Прогулка намечалась не просто так. Вместо очередной охоты мы ехали с ответным визитом в дом лорда Этьер. Почему столь важное событие происходило без матушкиного участия, я терялась в догадках. Может, она заболела? Королева никогда не болела, а её измождённый вид в дни, когда мы возвращались с охоты, быстро приходил в норму. Но и в этот раз она осталась в замке вместе с Сильвией и несколькими слугами. Остальные сопровождали нас с лордом и леди Грахар. Так далеко мы ещё не забирались в Белогорье. Я едва сдержала вздох восхищения, когда увидела дом рода Этьер. Белоснежные колонны, арки, хрустальные шпили сияли и парили над скалой, как волшебное видение. Он был невелик снаружи, но продолжался в горе, ибо на самом деле оказался огромен. По сравнению с его великолепием наш замок был ветхой лачугой. У горцев сложный этикет, Высших по рангу гостей и хозяев встречают ещё перед мостом, ведущим в замок, низших в залах, равных или низших по статусу, но особо уважаемых, ровно на середине парадной лестницы. Каждая ступенька имела своё значение. Так вот, матушка пощадила гордость кронпринца, когда рассказывала о положении рода Грахар среди кланов Белагорья. Лорды и леди Эциер тоже все в чёрном, как и мои родичи, ждали нас на верхней площадке хрустальной призрачно-прозрачной лестницы, казалось, они парили в воздухе. Поняв, кто есть кто, я непроизвольно оглянулась на Дига. Он почему-то чуть покраснел и опустил ресницы. Девчонка, говорю же, матушка бы меня отчитала за такое смущение. Надменная леди Амель чуть резче, чем обычно, выдохнула воздух через ноздри, выпрямила спину так, что трон зазвенит, и двинулась вперёд под руку с супругом. Я замерла столбом. Не бойся, лестница не растает, усмехнулся Дига, обойдя меня в сопровождении наставника Рагора. Ледяной воин тоже вздернул угольную бровь. Это была первая эмоция, увиденная мной на его бесстрастном лице. Какая радость. Растерянная охрана не решилась оставить меня одну и переминалась на шаг позади. Бабушка только поднявшись, поняла, что происходит неладное, по окаменевшим лицам читы Этьер. Так мы и стояли бесконечные минуты, я внизу ничтожной букашкой, они вверху гневными богами. Разумеется, я не слышала, о чём они говорили. думала, как буду возвращаться одна пешком на ночь, глядя в несусветную даль. Лышедей-то наших уже приняли, конюши и увели. И как, если доберусь, буду успокаивать матушкин гнев. На бабушкин было уже плевать. Вон белая какая стоит, белее даже снежного дьявола Рагора. Но я, Кронпринц, единственный наследник короля Роберта, в чьих владениях находится Белогорье формально, король здесь никто и ничто. Никогда не сонится, но я-то здесь. Если я когда-нибудь надену корону, кланы не забудут, как встретили меня в первом же доме, как низшего, и я навсегда останусь для них никем и ничем. Моя выходка была понята правильно. Я молчаливо требовала признания моего статуса, напоминала о праве моего короля, праве моей короны, будущей, конечно, Я его получила. Лорд и леди Этьер начали спускаться, неуверенно, медленно, дёргаясь как куклы. Они мне этого никогда не простят. Я не стала испытывать их прочность. Видно же, что бешенство еле сдерживают, и поднималась одновременно. Всё-таки я ещё не король. Мы встретились ровно посередине лестницы. Будем считать, особое уважение я заслужила. Но вот ведь в чём прелесть. Дальше-то мы поднимались вместе, к ожидавшим нас лорду и леди Грахар. Получилось забавно. Лорд Эциер, пока мы поднимались, тихо сказал: "А ведь у кланов будут с вами большие проблемы, принц Лаэрин, если вы когда-нибудь станете королём равнин". Его супруга усмехнулась: "Хм, с таким характером можно и не дожить до коронации". "Мой вам совет, ваше высочество, если позволите". Никогда не пытайтесь поставить горы на колени. Раздавят. На бабушку я боялась поднять глаза и была потрясена, услышав позднее, когда нас провели в залы, её шёпот: "Спасибо, волшебное дитя". Это было лучшее зрелище в моей жизни. Но последствия будут кошмарные, так же тихо заметил дедушка. Плевать, разгребём. Безмятежна отозвалась леди Амель. И я заподозрила, что характером пошла именно в неё. Вот ужас. Когда мы вернулись в наш замок, во дворе я увидела сэра Лоргана, ещё более поседевшего всего за 3 месяца. Я повела себя как ребёнок, подбежала и повисла на его шее. Потом было стыдно. Старый наставник подхватил меня одной рукой и отечески взъерошил короткий ёжик волос на моей голове. Благодарю за честь, ваше высочество. Я тоже рад вас видеть. Хушиничаил. Он был мне вместо отца, наш преданный рыцарь. Лучше отца. Ваше высочество, принц Лэрин. Строгий оклик матушки. Поворачиваюсь. Мне угодно, матушка, чтобы сэр Лорган больше никогда не покидал меня. Я не желаю другого наставника. Ага, размечталась. У вас будет тот наставник сын мой, который будет необходим для вашего развития. На ледяной морде учителя Рагора не дрогнул ни единый мускул. На следующий день матушка лечила мне разбитый нос. Надо учиться защищать голову и падать на камни мягко, как кошки, как снежные дьяволы. Сэр Лорган вернулся с вестями. Роберт сильный пожелал увидеть сына. Встреча была назначена через месяц на нейтральной территории, в окрестностях небольшой крепости Файри, сразу за границей Белагорья. Король не подпустил матушку к столице и на 100 миль, но и сам опасался вступить в горы.